Чем дальше он продвигался, тем реже попадались базары. Улицы становились шире, а дома больше. Наконец он выбрался на площадь, с четырех сторон окруженную дворцами. Над ограждавшими их стенами виднелись верхушки ровно подстриженных деревьев. У стен сидели на корточках, стойку смирно еще не изобрели, легко вооруженные юноши, часовые. Когда Эверард приблизился, Они поднялись, вскинув на всякий случай свои луки. Он мог бы просто пересечь площадь, но вместо этого повернул и окликнул парняк, который был, по всей видимости, начальником караула. «Приветствую тебя, господин! Да прольется на тебя свет солнца!» Персидская речь, выученная под гипнозом всего за час, легко з а с т р о и л а с ь с его языка. «Я ищу гостеприимство какого-нибудь великого человека!» который с н е й з а ш е л бы, чтобы выслушать мои безыскусные рассказы о путешествиях в чужие земли. «Да у м н о ж и т с я твои дни», — ответил страж. э в е р а т вспомнил, что предлагать персам бакшиш нельзя. Соплеменники Кира были гордым и суровым народом охотников, пастухов и воинов. Их речь отличалась той исполненной достоинства вежливостью, которая была свойственна людям такого типа во все времена. «Я служу Крёзу Лидийскому, слуге великого царя. Он не откажет пристанище?» «Меандру из Афин», – подсказал Эверард. Вымышленное греческое происхождение должно было объяснить его крепкую фигуру, светлую кожу и коротко стриженные волосы. Однако для большей достоверности ему пришлось налепить на подбородок вандековскую бородку. Греки путешествовали и до Геродота, Поэтому Афининин в этом качестве не показался бы здесь эксцентричным чудаком. С другой стороны, до марафонской битвы оставалось еще полвека, и европейцы попадали сюда не настолько часто, чтобы не вызвать к себе интереса. Появился раб, который отыскал дворецкого, который, в свою очередь, послал другого раба, и тот впустил чужеземца в ворота. Сад за стеной, зеленый и прохладный, оправдал надежды Эверарда. За сохранность багажа в этом доме опасаться нечего. Еда и питье здесь должны быть хороши, а сам Крёс обязательно захочет поподробнее расспросить гостя. «Тебе везет, парень», – подбодрил себя Эверард, наслаждаясь горячей ванной, благовониями, свежей одеждой, принесенными в его просто обставленную комнату финиками и вином, мягким ложем и красивым видом из окна. Ему не хватало только сигары. Только сигары из достижимых вещей. Конечно, если кит мертв, и это непоправимо. К чертям собачьим, пробормотал Эверард. Брось эти мысли, приятель.